Учение Христа и Церковь, 4 июня 37 -го. Думаю, что вы сами согласитесь, что некоторые установленные догмы и действия представителей Церкви очень часто совершенно не отвечали и не отвечают и по сей день духу учения их основателей. Ведь не будем же мы с вами возвращаться к истории церковных соборов, к гонению на таких великих отцов христианства, как Ориген, Климент Александрийский, Иоанн Златоуст и Григорий и Афанасий Великий и прочие их невежественными коллегами. Или же воскрешать в памяти папские хроники со всеми ужасами Инквизиции и Варфоломеевской ночи. Также не будем вспоминать уничтожение буддийских храмов и общин и вырезание буддистов браминами, магометанами и китайцами или вечную вражду между индусами и мусульманами, ежегодно уносящую многие жизни из-за зарезанной коровы или подброшенной в храм свиньи. Все это продолжается и будет продолжаться, пока лучшие умы среди духовных отцов не поймут, в чем и как жестоко они погрешили против заветов великих учителей и основателей. Нельзя безнаказанно держать в тисках невежества Сознание человечества. Рано или поздно дух человеческий проснется и возопиет, и сбросит с себя все оковы. Оглядываясь назад, можно найти глубокие причины, подготовившие падение старого мира. Удушение мысли и духа, которое проводилось в некоторых странах, породило все последующие безумия. Мысль есть венец создания, и убийство ее есть тихчайшее преступление. Гонимые и лучшие духовные отцы давно осознали это и сказали, ад есть невежество.